судите меня. Я сидел у себя в блиндаже, уставясь в пол, подперев опущенную голову руками, вот так. б а у р ж а н Мамышулы показал, как он сидел. И думал, думал. — Разрешите войти, товарищ комбат? Я кивнул, не поднимая головы. Вошел политрук пулеметной роты Джалмухамед Базжанов. — Аксакал, — тихо сказал Базжанов по-казахски. Аксакал в буквальном переводе «седая борода» — так называют у нас старшего вроде, отца. Так иногда звал меня Базжанов. Я взглянул на Базжанова, его доброе круглое лицо было сейчас расстроенным. Аксакал, вроде чрезвычайное происшествие, сержант Барамбаев прострелил себе руку. Барамбаев? Да. Показалось, кто-то стиснул мне сердце. Сразу все заболело — грудь, шея, живот. Барамбаев был, как и я, казах. Казах с умелыми руками, командир пулеметного расчета, тот самый, которого я не дождался. — Что ты с ним сделал? Убил? — Нет, перевязал и... — И что? — Арестовал и привел к вам. — Где он? Давай его сюда. — Так, в моем батальоне появился, значит, первый предатель. Первый самострел. И кто же? Эх, Барамбаев! Медленно переступая, он вошел. В первый момент я его не узнал. Посеревшее и словно обмякшее лицо казалось застывшим, как маска. Такие лица встречаются у душевнобольных. Забинтованную левую руку он держал на весу. Сквозь марлю проступала свежая кровь. Правая рука дернулась, но, встретив мой взгляд, Барамбаев не решился отдать честь. Рука боязливо опустилась. — Говори, — приказал я. — Это, товарищ комбат, я сам не знаю, как. Это нечаянно. — Я сам не знаю, как. Он упорно бормотал и бормотал эту фразу. — Говори. Он не услышал от меня ругательств, хотя, должно быть, ждал их. Бывают минуты, когда уже незачем ругаться. Барамбаев сказал, что, побежав в лес, он споткнулся, упал, и винтовка выстрелила. «Вранье!» — сказал я. «Вы трус! Изменник! Родина таких уничтожает!» Я посмотрел на часы. Было около трех. «Лейтенант Рахимов!» Рахимов был начальником штаба батальона. Он встал. «Лейтенант Рахимов, вызовите сюда красноармейца б л а х у Пусть явится немедленно. и Есть, товарищ комбат?» Через час с четвертью в 16.00... Постройте батальон на поляне у этой опушки. Все, идите, — приказал я р о х и м о в у Что вы хотите со мной сделать? Что вы хотите со мной сделать? Торопливо, словно боясь, что не успеет сказать, заговорил Барамбаев. — Расстреляю перед строем. Барамбаев упал на колени. Его руки, здоровые и з а б и н т о в а н н а я и з м а р а н н а я позорной кровью, потянулись ко мне. — Товарищ комбат! Я скажу правду! — Товарищ комбат! Это я сам. Это я нарочно. — Встань, — сказал я. — Сумей хоть умереть не червяком. — Простите. Встань. Он поднялся. — Эх, Барамбаев, Барамбаев, — мягко произнес Базжанов. — Ну скажи, ну что ты думал? Мне на мгновение показалось, что я сам это сказал, будто вырвалось то, чему я приказал молчи. — Я не думал, — бормотал Барамбаев. Ни одной минуты я не думал. Я сам не знаю, как. Он опять цеплялся, как за соломинку, за эту фразу. — Не лги, Барамбаев, — сказал Бажанов. — Говори комбату правду. — Это правда. Это правда. Потом гляжу на кровь, опомнился. Зачем это я? Черт попутал. Не стреляйте меня. Ну, простите, товарищ комбат. Может быть, в этот момент он действительно говорил правду. может быть Именно это с ним и было. Затмение рассудка, мгновенная катастрофа, подточенной страхом души. Но ведь так и бегут с поля боя. Так и становятся преступниками перед Отечеством, нередко не понимая потом, как это могло случиться. Я сказал Бажанову, вместо него блоха будет командиром отделения, и это отделение, люди, с которыми он жил и от которых бежал, расстреляют его перед строем. Базжанов наклонился ко мне и шепотом сказал, «Аксакал, а имеем ли мы право?» «Да», — ответил я, — «потом буду держать ответ перед кем угодно, но через час исполню то, что сказал, а вы подготовьте донесение». Запыхавшись, в блиндаж вошел красноармеец-блоха. Пошмыгивая носом, двигая светлыми, чуть намеченными бровями, он не совсем складно доложил, что явился. «Знаешь, зачем я тебя вызвал?» — спросил я. «Нет, товарищ комбат. Посмотри на этого. Узнаешь?» Я указал на б р а м б а е в а «Эх ты!» — сказал Блоха. В голосе слышались и презрение, и жалость. И морда-то какой поганой стала! «Расстреляете его вы!» — сказал я. «Ваше отделение!» Блоха побледнел. Вздохнув всей грудью, он выговорил. «Исполним, товарищ комбат!» «Вас назначаю командиром отделения. Подготовьте людей вместе с политруком Базжановым». Подойдя к Барамбаеву, я сорвал с него знаки различия и красноармейскую звезду. Он стоял с посеревшим, застывшим лицом, уронив руки. В назначенное время, ровно в четыре, я вышел к батальону, выстроенному в виде буквы «П». В середине открытой, незаслоненной людьми линии стоял в шинели без пояса лицом к строю Барамбаев. «Батальон, смирно!» — скомандовал Рахимов. В тиши пронесся и оборвался особенный звук, всегда улавливаемый ухом командира, как одна двинулись и замерли винтовки. В омраченной душе сверкнула на мгновение радость. «Нет, это не толпа в шинелях, это солдаты, сила, батальон». «По вашему приказанию батальон построен», — четко отрапортовал Рахимов. В этот час на этом русском поле, где стоял перед строем человек с позорно забинтованной рукой, без пояса и без звезды, каждое слово, даже привычная формула рапорта, волновало души. «Командир отделения Блоха! Ко мне с отделением!» — приказал я. В молчании шли они через поле. Впереди невысокий Блоха и соженный Галиулин, За ними Мурин и дежуривший вчера у пулемета Добряков. Шли очень серьезные, в затылок, в ногу, не отворачивая лиц от бьющего сбоку ветра, невольно стараясь быть подтянутыми под взглядами сотен людей. Но они волновались. Блохас командовал, «Отделение, стой!» Винтовки единым движением с плеч опустились к ноге. Он посмотрел на меня, забыв доложить. Я сам шагнул к нему, взяв под козырек, Он ответил тем же и не совсем складно выговорил, как требуется по уставу, что явился с отделением. Вы спросите, к чему это, особенно в такой час? Да, именно в этот час я каждой мелочью стремился подчеркнуть, что мы армия, воинская часть. Став в одну шеренгу, отделение по команде повернулось к строю. Я сказал: о в а и бойцы и командиры, люди, что стоят перед вами, Побежали, когда я крикнул тревога, и подал команду в ружье. Через минуту, опомнившись, они вернулись. Но один не вернулся, тот, кто был их командиром. Он прострелил себе руку, чтобы ускользнуть с фронта. Этот трус, изменивший родине, будет сейчас по моему приказанию расстрелян. Вот он. Повернувшись к Барамбаеву, я указал на него пальцем. Он смотрел на меня, на одного меня, выискивая надежду. Я продолжал. Он любит жить. Ему хочется наслаждаться воздухом, землею, небом. И он решил так. Умирайте вы, а я буду жить. Так живут паразиты за чужой счет. Меня слушали, не шелохнувшись. Сотни людей, стоявшие передо мной, знали. Не все останутся жить. Иных выхватит из рядов смерть. Но все в эти минуты переступали какую-то черту, и я выражал словами то, что всколыхнулось в душах. «Да, в бою будут убитые, но тех, кто погибнет как воин, не забудут на родине. Сыны и дочери с гордостью будут говорить, наш отец был героем Отечественной войны, это скажут и внуки, и правнуки. Но разве мы все погибнем? Нет, воин идет в бой не умирать, а уничтожать врага. И того, кто, побывав в боях, исполнив воинский долг, вернется домой — Того тоже будут называть героем Отечественной войны. Как гордо, как сладко это звучит, герой. Мы, честные бойцы, изведаем сладость славы, а ты... Я опять повернулся к Барамбаеву. Ты будешь валяться здесь, как падаль, без чести и без совести. Твои дети отрекутся от тебя. Простите, тихо проговорил Барамбаев по-казахски. Что, вспомнил детей? Они стали детьми предателя, они будут стыдиться тебя, будут скрывать, кто был их отец. Твоя жена станет вдовой труса, изменника, расстрелянного перед строем. Она с ужасом будет вспоминать тот несчастный день, когда решилась стать твоей женой. Мы напишем и тебе на родину, пусть там все узнают, что мы сами уничтожили тебя. «Простите, пошлите меня в бой!» Барамбаев произнес это не очень внятно, но почувствовалось, его услышали все. «Нет», — сказал я, — «это мы все пойдем в бой, весь батальон пойдет в бой. Видишь этих бойцов, которых я вызвал из строя? Узнаешь их? Это отделение, которым ты командовал. Они побежали вместе с тобой, но вернулись, и у них неотнята честь пойти в бой. Ты жил с ними и ел из одного котелка». Спал рядом, под одной шинелью, как честный солдат. Они пойдут в бой, и Блоха, и г а л ю у л и н и Добряков, и Мурин, все пойдут в бой, пойдут под пули и снаряды. Но сначала они расстреляют тебя, труса, который удрал от боя. И я произнес команду. Отделение кругом! Разом побледнев, бойцы повернулись. Я ощутил, что и у меня похолодело лицо. «Красноармеец Блоха! Снять с изменника шинель!» Блоха сумрачно подошел к Барамбаеву. Я увидел, его Барамбаева незабинтованная правая рука поднялась и сама стала отстегивать крючки. Это поразило меня. Нет, у него, который, казалось бы, сильнее всех жаждал жить, не было воли к жизни. Он безвольно принимал смерть. Шинель снята. Блоха отбросил ее и вернулся к отделению. «Изменник! Кругом!» Последний раз взглянув с мольбой на меня, Барамбаев повернулся затылком. Я скомандовал. «По трусу! Изменнику родины! Нарушителю присяги! Отделение!» Винтовки вскинулись и замерли. Но одна дрожала. Мурин стоял с белыми губами, его прохватывала дрожь. И мне вдруг стало нестерпимо жалко Барамбаева. От дрожащей в руках Мурины винтовки словно неслось ко мне. «Пощади его! Прости!» И люди, еще не побывавшие в бою, еще не жестокие к трусу, напряженно ждавшие, что сейчас я произнесу «Огонь!» Тоже будто просили. «Не надо этого! Прости!» И ветер вдруг стих на минуту. Сам воздух замер, словно для того, чтобы я услышал эту немую мольбу. Я видел широченную спину Галиулина, головой выдававшегося над шеренгой. Готовый исполнить команду, он, казах, стоял, целясь в казаха, который тут, далеко от родины, был всего несколько часов назад самым ему близким. От его Галиулина спины доходило ко мне тоже. Не заставляй, прости. Я вспомнил все хорошее, что знал о Барамбаеве. Вспомнил, как бережно и ловко, словно оружейный мастер, Он собирал-разбирал пулемет, и, как я втайне гордился, вот и мы, казахи, становимся народом механиков. Я не зверь, я человек, и я крикнул. Отставить! Наведенные винтовки, казалось, не опустились, а упали, как чугунные, и тяжесть упала с сердец. Барамбаев! — крикнул я. Он обернулся, глядя спрашивающими, еще не верящими, но уже загоревшимися жизнью глазами. — Надевай шинель. — Я? — Надевай. Иди в строй, в отделение. Он растерянно улыбнулся, схватил обеими руками шинель и, надевая на ходу, не попадая в рукава, побежал к отделению. Мурин, добрый очкастый Мурин, у которого дрожала винтовка, незаметно звал его кистью опущенной руки. — Становись рядом, а потом по-товарищески подтолкнул в бок. Барамбаев снова был бойцом, товарищем. Я подошел и хлопнул его по плечу. «Теперь будешь сражаться». Он закивал и засмеялся, и все вокруг улыбались, всем было легко. «Вам тоже, наверное, легко. И те, кто будет читать эту повесть, тоже, наверное, вздохнут с облегчением, когда дойдут до команды отставить. А между тем было все не так. Все это я увидел лишь в мыслях. Это мелькнуло как мечта. Было иное. Заметив, что у Мурина дрожит винтовка, я крикнул «Мурин, дрожишь?» Он вздрогнул, выпрямился и плотнее прижал приклад. Рука стала твердой. Я повторил команду «По трусу, изменнику родины, нарушителю присяги, отделение, огонь!» И трус был расстрелян. Судите меня. Когда-то моего отца, кочевника, укусил в пустыне ядовитый паук. Отец был один среди песков. Рядом не было никого, кроме верблюда. Яд этого паука смертелен. Отец вытащил нож и вырезал кусок мяса из собственного тела, там, где укусил паук. Так теперь поступил и я. Ножом вырезал кусок из собственного тела. Я человек. Все человеческое кричало во мне. Не надо. Пожалей. Прости. Но я не простил. Я командир, отец. Я убивал сына, но передо мной стояли сотни сыновей. Я обязан был кровью запечатлеть в душах. Изменнику нет и не будет пощады. Я хотел, чтобы каждый боец знал, если струсишь, изменишь, не будешь прощен, как бы н и хотелось простить. Напишите все это. Пусть прочтут все, кто надел или готовится надеть солдатскую шинель. Пусть знают. Ты был, быть может, хорош. Тебя раньше, быть может, любили и хвалили, но каков бы ты ни был, за воинское преступление, за трусость, за измену, будешь наказан смертью.